«Не случайно, поскольку тут, по-видимому, невозможно установить какую-то закономерность». много вам благодарен», — произнес я. «А с Митей я был более высокого мнения». «Не по-видимому, а... а действительно невозможно». «Это произошло вчера вечером», — продолжал штурман, не слушая меня. «Тогда вы, возможно, не могли сделать никаких выводов, а сегодня...» «Можете. Произошло кое-что еще? Не так ли? Что именно?» Смит сразу вырос в моих глазах. Штурман убежден, что готовится очередное преступление, но почему? Может быть, он догадался, кто может баловаться оконетином хотя и не знал, что это аконетин голову, где злоумышленник достал его, и где хранит, и где научился так незаметно подмешивать яд в пищу. И не только кто отравитель, но и почему действует таким именно образом, а также чем объяснить выбор его жертв. Возможно, Смит строил свои догадки, заметив мое странное поведение. Многое. И не только то, что произошло совсем недавно. В свете последних событий Странными кажутся и другие факты. Например, почему для экспедиции выбраны капитан Эмри и мистер Стоукс, а не два молодых толковых офицера, яхтенный капитан-механик, которые в это время года, как правило, не имеют работы. Да потому что оба они старые и сутками не просыхают, и не видят, что вокруг происходит. А если даже и видят, то не придают этому значения. Я не стал ставить на стол стакан пристально смотреть на Смита или каким-то иным способом показывать, что слушаю его с неослабевающим интересом. Но на самом деле я его слушал. Подобная мысль мне даже в голову не приходила. Вчера вечером я заявил, что присутствие мистера Джерана и всей его компании в это время года в здешних широтах весьма странно. Но теперь я этого не думаю». Полагаю, на это есть определенная причина, объяснить которую может ваш друг Отто, хотя вряд ли это сделает. Но он мне вовсе не друг, — возразил я. И вот еще что. Смит вытащил экземпляр проспекта. Этот бред, который свет всем старый хитрован Гуэн. Вы получили? Гуэн-хитрован? вероломный, продажный, ростолюбивый хитрован. Я дал бы ему такое определение. И не будет даже профессиональным бухгалтером. Его тоже не следует причислять к моим друзьям, заметил я. И вся эта таинственность, якобы ради неразглашения замысла сценария, будь он неладен, ставлю сто против одного, что дело тут вовсе не в сценарии. И еще сотню что никакого сценария в банковском сейфе нет, потому что его вообще не существует. Потом эти съемки на острове «Медвежий». Вы читали. Читали? Даже не смешно. Какие-то разрозненные эпизоды пещеры, таинственные моторные лодки, субмарины, кадры с изображением альпинистов, крапкающихся по и падающих в море. Смерть героя. В снегах Арктики. Это на уровне пятилетнего ребенка, не более. Mm. Очень недоверчивый Смит, сказал я. А разве я не прав? И эта молодая польская актриса, блондинка, э, Мэри Стюарт Латышка. А что вы против нее имеете? Ну, mm. странная особа, странная. заночивая, нелюдимая. Но едва кто-то... Заболеет на мостике или в каюте отты или в каюте паренька по прозвищу она тут, как тут. У нее натуры добрые самаритянки. Разве вы стали бы мозгать всем глаза, если бы решили не привлекать к себе внимание? Возможно, это лучший способ добиться желаемого результата. А если я не прав, то какого черта она в такую пургу встречается с Хейсманом на кормовой палубе? «Лучше иметь Смита в числе друзей, чем в числе врагов», — подумал я. «Может быть, любовное свидание?» «С кем?» «С Хейсманом?» «Ну, вы же не девушка, Смит?» «Нет», — усмехнулся он. «Но я их хорошо изучил. Почему все члены совета директоров так лебезят передот, то и поливают его грязью за глаза? Почему в состав правления входит мастер по свету? Почему?» — Вот оно что. Выходит, вы тоже поняли, что дело нечисто. Капитан Имри показал мне гарантийное письмо, которое вы подписали вместе с членами правления. Среди прочих была и подпись графа. Почему же член правления, тот самый Дивайн, который, по общему мнению, превосходно знает свое дело, так боится Джерона, в то время как Лонни, этот пьяный бездельник, которые безнаказанно воруют лот, то спиртное, и в не ставят. Скажите, Смит, а много ли времени вы теперь уделяете своим штурманским обязанностям? Поинтересовался я. Трудно сказать. Примерно столько же, сколько вы своим докторским. Я не сказал очков в вашу пользу или что-то вроде. Лишь позволил штурману налить в мой стакан неотравленного виски и посмотрел в окно на свинцовый ледяной вихрь. Перечень вопросов можно было продолжить. Почему Мэри секретничает с Хейсманом, которому еще накануне, судя по его внешнему виду, было недокозней? Хотя не исключено, что Хейсман — один из тех недодяев, что так дешево ценят человеческую жизнь или их сообщник. Почему Отто, сам жертва отравления, Так бурно отреагировал на смерть Антонио, так ли уж безобидны были намерения Сессила, забравшегося в кладовку, да и намерения Сэнди, кто читал статью об Аканите, выбросил объектки на камбузе.